4. Не очень хороший мужчина. В какой-то полдень, вскоре после того, как июль перешел в август, Дик Холлис доложил ей, что на острове у нее появился сосед. Дик называл Вермильон не иначе как островом. Дик был битым мужичарой лет 50 или, может, 70. Высокий и стройный. Он ходил в потрепанной соломенной шляпе, похожей на перевернутую вверх дном супницу. С 7 утра до 7 вечера он охранял мост между вермильоном и материком. Работал с понедельника по пятницу, а по укендам его подменял мальчик. Мальчику было лет 30. Когда подбежав к мосту, Эмили вместо Дика видела перед будкой в старом плетеном кресле мальчика, который вместо Нью-Йорк Таймс читал Максим или популярную механику, она понимала, что снова наступила суббота. Впрочем, сегодня там сидел Дик. Канал между Вермильоном и материковым берегом Дик называл его «горлом», зиял пустотой. Небо было пасмурным, на перилах моста, тех, что со стороны залива, стояла цапля, то ли медитируя, то ли выслеживая рыбу. «Соседи?» – переспросила М. «Нет у меня никаких соседей». Я неправильно высказался. Пикеринг вернулся. Хозяин усадьбы номер 366 – Снова привез себе какую-то племянницу. Слово «племянницу» Дик подчеркнул, зыркнувши своими голубыми и заплесневелыми почти до бесцветности глазами. «Я никого не видела», — сказала Эм. «Да, он переехал мост на своем красном Мцедесе, где-то частому назад. Тогда ты еще поди шнурки завязывала». Дик наклонился над своей газетой, и она захрустела на его плоском животе. Она заметила, что он наполовину разгадал кроссворд. «Каждое лето другая племянница, всегда молодая». Он сделал паузу. «Иногда две племянницы, одна в августе, другая в сентябре. Не знаю я его», — сказала М, «и никакого красного Мерседеса не видела». Она также не знала, что за дом обозначен номером 366. Она замечала сами здания, но редко обращала внимание на почтовые ящики. Конечно, кроме номера 219. Это был дом, крышу которого украшала линия вырезанных птичек. Дом, естественно, назывался Птичник. И это к лучшему, сказал Дик. На этот раз вместо того, чтобы закатить глаза, он так надул губы, словно ему в рот попало что-то гадкое. Он привозит их в своем Мцедесе, а потом отвозит назад в Санкт-Петербург на своем судне. На большой белой яхте, называется Плейпен. Она здесь прошла утром, и уголки его губ снова опустились. Вдалеке загремела. Племянница получает экскурсию по дому, потом приятный короткий круиз по морю на берег. И мы снова не видим пикеринга до января, пока не похолодает в его чикагских краях. М припомнила, что будто бы видела возле берега белую яхту во время своей утренней пробежки, но не была в этом уверена. Через день или два, а может быть через неделю, Он пришлет сюда пару ребят, и кто-то из них отгонит его м с Одесс туда, где он его держит. Где-то возле частного аэропорта в Нейплзе, думаю. Наверное, он очень богатый, сказала М. Этот разговор оказался наиболее длинным из тех, которые она до этого вела с Диком. И ей было с ним интересно но все равно она уже начинала топтаться на месте, отчасти потому, что не хотелось задубеть, но прежде всего потому, что ее тело требовало бега. Богатый, как Скрудж Макдак, но я считаю, что Пикеринг слишком сорит своими деньгами, так как дядюшке Скруджу и не снилось. Я слышал, он заработал деньги на каких-то компьютерных штуках, подвел он глаза к небу, так как вот все сейчас. Наверное, сказала она, не переставая топтаться. Гром снова прокашлялся, и на этот раз серьезнее. «Я вижу, тебе не терпится побежать, но задерживаю тебя не без причины», — произнес Дик. Он отложил газету, положил ее вниз возле старого плетеного стула и поставил на нее свою чашку кофе, словно пресс попье прижал. «У меня нет обычая сплетничать про жителей острова, потому что в таком случае я бы не проработал здесь долго». «Большинство из них богатей, но ты мне нравишься, Эми, Ты замкнута и совсем не напыщена. А еще мне нравится твой отец. Мы с ним иногда вместе хиляли пивко». «Благодарю», — сказала она. Ее растрогали его слова. Новая мысль откликнулась улыбкой у нее на губах. «А мой отец просил вас присматривать за мной». Дик покачал головой. «Никогда не просил. Никогда бы и не попросил. Это не в стиле «Рдж». Тем не менее, он бы тебе сказал то же самое, что и я говорю. Джим Пикеринг не очень хороший мужчина. Я бы держался от него подальше. Если он пригласит тебя выпить, пусть даже чашечку кофе с ним и его племянницей, я бы на твоем месте сказал «нет». А если бы он пригласил покататься с ним на яхте, я бы на твоем месте ответила бы ему «абсолютным «нет». «Я не ощущаю никакого любопытства к любым катаниям», — ответила она. «Ее любопытство было сосредоточено только на завершении своего дела на острове Вермильон. Она ощущала, что конец уже скоро. Лучше мне вернуться домой, пока не начался дождь». «Думаю, он не начнется, по крайней мере, до пяти», — сказал Дик. «А впрочем, даже если я и ошибаюсь, верю, что с тобой все будет хорошо». Она снова улыбнулась. Я тоже так думаю, наперекор распространенному мнению, женщины не тают под дождем. Я передам отцу ваше приветствие. Так и сделай. Он наклонился взять газету, затем застыл, глянув на нее из-под своей чудаческой шляпы. А как ты себя вообще чувствуешь? Лучше, сказала она, с каждым днем все лучше. Она отвернулась и припустила по дороге к своему маленькому соломенному шалашу. На прощание она махнула рукой, и одновременно с ее взмахом цапля, сидевшая на перилах моста, вспорхнула мимо нее с рыбой в длинном клюве. 366 номер оказался дотом, и сегодня, впервые с того времени, как она приехала на вермильон, его ворота распахнуты настежь. Или они уже были распахнуты, когда она пробегала здесь в сторону моста, этого она не помнила. Могла в то время смотреть на свои громоздкие с большим циферблатом часы. Она уже почти пробежала ворота, гремела уже ближе. Но на ней был не тысячедолларовый замшевый костюм от Джилл Андерсон, а всего лишь комплект из магазина «Атлетика Атекс». Шорты и майка с изображением найковской запятой. Кроме того, как она сама говорила Дику, «Женщины не тают под дождем». Она замедлила темп. Взяла немного в сторону и просто бросила взгляд. Так, из любопытства. Похоже, во дворе стоял «Мерседес» 450SL. Такой же, как у отца, хотя у него теперь уже довольно старый, а этот выглядел навехоньким, конфетно-красный и сияющим даже под потемневшим небом кузовом. Багажник был открыт, оттуда свисал сноб длинных белокурых волос. Волосы были в крови. Говорил ли ей Дик, что девушка-пикеринга-блондинка? Это первое, что пришло ей на ум. Она была шокирована. Была так поражена, что даже и не удивилась. Этот вопрос показался ей полностью резонным. И ответ на него явился тут же. Дик такого не говорил. Только и говорил, что молода, и что племянница. И говорил ей это с гримасой на лице. В небе громыхнуло, теперь почти над головой. Во дворе было пусто, если не считать машины, и блондинка в багажнике никуда не делась. Дом тоже выглядел безлюдным, молчаливым и еще более чем всегда похожим на бетонный дот. Даже пальмы, которые сгибались вокруг него, не смягчали этого впечатления. Этот дом был слишком большим, слишком неприветливым, слишком серым, он был безобразным. Эми вроде бы услышала стон, даже не раздумывая, она побежала сквозь ворота через двор, при открытому багажнику, взглянула вглубь. Девушка в багажнике не стонала, глаза раскрыты, тело с многочисленными порезами и горло распоротое от уха до уха. Эм стояла, не отводя взгляд, слишком шокированная, чтобы пошевелиться, не в состоянии даже выдохнуть. Вдруг ей показалось, что этот муляж мертвой девушки реквизит для киносъемок, хотя ее рациональный ум твердил, что это не так, но часть ее души, которая также отвечала за лихорадочное кивало, даже выдумала сюжет в поддержку этой идеи. Дику не нравится пикеринг и пикерингов выбор девушек, однако же пикерингу не нравится Дик. Это всего лишь тщательно подготовленный розыгрыш. Пикеринг поедет назад через мост с нарочно открытым настежь багажником, из которого будут трепетаться волосы этой бутафорской блондинки и Но из багажника теперь доносились запахи. Это были запахи говна и крови. М протянула руку и потрогала щеки под одним из раскрытых глаз. Холодная, но кожа, о господи, это была человеческая кожа. Позади нее послышался какой-то звук, шаги. Она начала разворачиваться, но тут что-то упало ей на голову. Боли не было. Только показалось, как будто яркая белая вспышка промелькнула в ее мире. А потом в ее мире наступила тьма.